462. -е. Матерь огня йоги Под знаком может происходить не только события большого масштаба, но испытание духа. Сущность процесса все та же. Явление становится реальным для сознания и оставляет его звучать на своей волне. В действительности нет ничего, но переживание почти столь же реально как будто бы эти факты произошли на самом деле. Но цель испытания достигнута. Человек прореагировал на него так, как если бы оно случилось в действительности. Учитель нередко производит испытания ученика под знаком, используя для этого как бодрствующее состояние, так и сон.